«Это имперский истребитель-перехватчик HF-44», уверенно заявил мальчишка с ожиданием уставившейся на 47-го, личностную матрицу которого испытывали на прочность уже несколько часов кряду. Ведь комодор Хирако, в отличие от своего целиком и полностью железного и щепоткой кремния знакомого, не мог одновременно и развлекать оказавшегося весьма активным и жадным до всего нового ребенка, и выполнять свои прямые обязанности. Каким бы ценным ни был второй сверхчеловек, миссию на моряконе Хирако бросить не мог. А ведь ему, вдобавок ко всему, приходилось местами лично контролировать мисс Лукоски которая, похоже, нашла слабое место Комодора и теперь беззастенчиво этим пользовалась. «Верно! Твои память и усидчивость меня определенно удивляют!» Качественно сымитировав соответствующей ситуации тона в выданном вакодором голосе, Дроид изящным жестом длинного пятисуставчатого пальца перелиснул изображение на следующее. На этот раз вместо перехватчика, пристроившегося позади взорвавшегося бомбардировщика федерации, двухмерная, но до безумия детализированная картинка отобразила внушающий корабль, настоящие размеры которого для впервые увидевшего творения андейрианского консорциума «Мальчонки» были совершеннейшим образом неясны. Он подметил наличие одного пустующего гнезда и двух целых орудий главного калибра на крыле по левому борту звездолета. Рубленные внешние и плавные внутренние линии, отдающие голубым цвет корпуса и довольно-таки уродливую черную заплатку на нем. Но для ребенка, даже весьма увлеченного боевыми космическими кораблями, этого оказалось недостаточно. «Это андоирианский крейсер!» ранее принадлежащий лорду Про. Именно по его приказу мы прибыли на морякон с миротворческой миссией». «Миротворческой?» «Империя не справилась со своими обязанностями перед своими же гражданами. А мы не могли просто смотреть на медленную гибель миллионов разумных от этой искусственно выведенной чумы». Поделив правду и ложь пополам, 47-й сменил изображение на следующее. И уже его мальчишка сразу узнал. — Это тяжелый штурмовой шагоход поддержки пехоты. иш эй дабл 12 А Артур на секунду заколебался перед тем, как ответить на вопрос. Но сорок седьмой верно истолковал заминку, кивнув не совсем предназначенной для таких жестов головой. Изображение на планшете также сменилось на новое. — Кто такой Лорд-Про? — Он тоже киборг? О. Он гораздо более крутой киборг, чем я. Пользуясь тем, что маленький органик не в силах заметить такого рода несостыковки, 47-й сменил изображение на кадр, вырванный из церемонии принятия бывших пиратов в только основанную корпорацию. На фоне не самых крупных органиков Про выглядел внушительно, даже без прилагающейся к шасси секиры. А еще он гораздо старше и опытнее, чем я. «Круче, чем Хирако?» Мальчик смотрел неверящим взглядом ровно до тех пор, пока Дроид не кивнул, параллельно дополняя файл, который позже будет отправлен Хирако для ознакомления. Несмотря на то, что Артур был ребенком с ограниченными, даже по меркам органиков, способностями к рациональному мышлению, лишний раз плодить расхождения сорок седьмой считал большой ошибкой. «Ты же знаешь, что коммодор Хирако когда-то был пиратом?» Артур кивнул. Коммодором он стал после того, как лорд-про оценил его навыки и принял к себе на службу. А перед этим лорд его одолел. 47-му не требовалось даже 3% имеющихся вычислительных мощностей для того, чтобы не просто развлекать мальчишку, но и формировать некий фундамент лояльности, особенно податливый и поддающийся изменениям вплоть до определенного возраста. Абсолютной лояльности так все равно добиться невозможно. Но в будущем у каюрианского единого разума будет куда больше причин доверять разумному, чьи способности выделяли своего обладателя из серой массы не столь полезных индивидуумов. Тем временем ребенок, в который уже раз удивился и выдал как название продемонстрированного ему крейсера, неправильное впрочем, так и встречную порцию вопросов. В этой области все шло в точном соответствии с расчетными данными, в то время как развитие событий на Мариконе все сильнее отклонялось от всех просчитанных ранее сценариев. Именно по этой причине обладающий сверхспособностями органик Коммодор Хирако не имел свободного времени для обеспечения привязки к себе нового подопечного, ценность которого для Каюри была не меньше, чем его собственная. Но это, в данном случае, было пусть не так эффективно, но все еще приемлемо. Дроиды на основе копий ядра и оптимизированного опыта ПРО превосходно справлялись с имитацией личностей, что позволяло заменять ими разумных в ситуациях, где внешний вид шасси и некоторые другие нюансы не могли помешать выполнению поставленных задач. Причем речь шла даже о тех дроидах, которые никогда не задействовали «Матрицу» с целью выдать себя за киборга, таких как 47-й. Коммодор Хирако знал его как дроида и относился к нему соответственно. Все изменилось после срыва покровов, сценария в котором предусматривалось несколько приемлемых способов сохранения и повышения лояльности Хирако. Так или иначе, но в то время как 3% штатных мощностей 47-го были отведены для работы с ребенком, все остальные блоки специализированного юнита использовались по своему прямому назначению, играя немаловажную роль в управлении происходящим на поверхности планеты. Изначальный план, согласно которому миротворцы должны были покинуть планету через 11 местных суток, претерпел значительные изменения. И катализатором процесса стало собрание, на котором империю фактически обличили в подготовке крайне масштабной диверсии с использованием биологического оружия. И если непосредственно отношения двух гегемонов Федерации Империи от этого едва ли поменялись, и никаких масштабных действий ими предпринято не было, то игроки поменьше начали активно вступать в игру и цель у них, всех, была одна – усилиться под прикрытием войны гегемонов. Последние не имели возможности уследить за всем, и в грядущий период у малых государств, включая и Звездные Королевства, оказались развязаны руки. Во многом по этой причине несколькими часами ранее на Марикон прибыл небольшой миротворческий флот из десятка кораблей, крупнейшим среди которых был устаревший военный крейсер привел его глава одной из тысяч, наполнявших галактику независимых корпораций. Но вот оснащение его подчиненных и срок, в который те получили от империи разрешение на высадку, прямо указывали на то, чья именно эта фигура. Параллельно с тем, Осколок постепенно переставал быть таковым, потому что имперские армады пришли в движение. Стремясь, если не полностью избавиться от пятна на репутации, то как минимум предотвратить появление новых. И вместе с тем занять линию обороны там, где предположительно они не планировали наступать. Их план, возможно, не согласованный со всеми заинтересованными лицами, провалился. Так что теперь командованию приходилось импровизировать. Касательно вопросов тактики и стратегии гегемонов в грядущей войне информации было слишком мало для того, чтобы делать какие-то точные выводы. Но в пределах суточного перелета информация распространялась весьма быстро, за счет чего миротворцы получали информацию из вторых рук, передавая ее на каюре для дальнейшего анализа. Этому способствовал по большей части тот факт, что сам Марикон теперь официально и беспрепятственно мог посещать кто угодно. Непосредственно бои на поверхности планеты практически завершились, а симулировать конфликты, как было прежде из-за присутствия на планете потенциальных агентов империи, было слишком опасно. Каюрии без того пришлось отказаться от части выгод, которые они не успели заполучить из-за ошибок в симуляциях поведения разумных. Вероятность появления наемников со стороны империи Гердион не учитывалась, так что лишние риски сейчас были излишни. Закончив с формированием цепочки приказов по возвращению имперским военным части временно введенных в строй дроидов, 47-й переключился на следующую задачу отметив также, что маленький органик начал демонстрировать признаки информационной перегрузки. Если говорить иными словами, он устал, что в ближайшем будущем открывало перед 47-м ценную возможность на несколько часов сменить место дислокации своего шасси.